Записки. Из личного журнала Морган Холт. Я все сделала неправильно. Все, все, все рушится у меня на глазах. И во всем лишь моя вина. Я думала, что могу всех обезопасить. Думала, что Джесс, что мы можем справиться с разногласиями и снова понять друг друга. Пусть даже наше расставание по большей части произошло из-за меня, потому что я боялась, что мне снова причинят боль. Однако он совсем не понимает меня. И я обидела Сибиллу. Бросила ее одну, хотя ей тоже обещала помочь. Я сбежала, даже не подумав, что это будет означать для нее. Сбежала к Джессу, но не осмелилась сблизиться с ним. А теперь? Теперь все обернулось крахом. Я снова буду здесь в заточении. Может, мне стоит принять предназначенную для меня судьбу? Может, Доминик будет для меня хорошей парой. Может, однажды я стану такой же спокойной и покладистой, как Роза, и буду верить в каждую ложь, которую мне преподносят. Надеюсь, меня убьют до того, как я стану очередной племенной кобылой в бесполезных попытках библиотеки цепляться за прошлое. Чтоб тебя, Джесс! Ненавижу тебя за то, что ты заставляешь меня верить в то, что все может быть иначе». «И все же спасибо тебе. Я по-прежнему тебя люблю, как бы неразумно это ни было».